Тот же день, остров Армус, северный склон Охряной горы. Все молчать, как мыши сидеть. Ну, шепот фельдфебеля Кухаркина был столь зловещ, что даже парутичек Жуковский, выпущенный год назад из Михайловского артиллерийского училища и успевший пообтереться в армии, невольно замер. Кухаркин Иван Дмитриевич (1871–1944). Генеральный инспектор артиллерии, генерал армии. 1932. В 1891-1902 годах проходил службу в рядовом составе береговой артиллерии и дослужился до фельдфебеля по результатам дополнительных квалификационных экзаменов. В 1907 выпущен из Михайловского артиллерийского училища капитаном. Удушающая жара сидел, как местные ее терпят, не представляю. Русские неожиданно услышали английскую речь. Англичане остановились на самом гребне холма. С его обратной стороны в нише из плотного песчаника, буквально под их ногами, располагался тщательно замаскированный наблюдательный пункт береговой батареи восьмидюймовок. Сами орудия еще только демонтировались. со списанных канонерок, да и орудийные позиции, размеченные на местности, находились в той степени готовности, про которую принято говорить, и конь не валялся. Персы живут здесь с детства, сэр, ответил Сирил, и вряд ли знают, что либо войное. Англичанин склонился внимательно, разглядывая ведущую к карьеру дорогу. Жуковский отпрянул в глубину наблюдательного пункта, чтобы случайно не выдать свое присутствие. и поклялся, что наградит Фельдфебеля десятью рублями за его идею замаскировать следы артиллеристов, заставив местных персов прогнать по будущим позициям не меньше трех десятков запряженных ишаками повозок с добываемой по соседству охрой. «Что-нибудь заметили, Сирил?» — поинтересовался высокий джентльмен совершенно скучающим тоном. «Сам бы я развернул карьер именно здесь», — ответил Сирил. Отсюда открываются отличные углы обзора, но не видно, чтобы тут перевозили тяжелые грузы, не говоря уже о строительных работах. Ни палаток, ни следов локомобилей. А я знаю, что у русских они есть. Ничего, видимо, они не заинтересовались этим превосходным видом. Даже следы сапога отсутствуют. Жуковский скосил глаза. На его ногах действительно были мягкие персидские чунни. А форму прикрывала длинная светло-серая с красноватым отливом рубаха. Удививший его приказ ГПУшника из разведки Туркестана капитана Карнилова оказался не таким уж дурацким. Наверное, они заняли только старую португальскую крепость, пожал плечами старший из джентльменов. Я бы еще проверил вон тот лес, он указал на зеленое пятнышко у основания мыса Харра. — Возможно, там мы, наконец, найдем интересующих нас бабочек. — Энтомологи! — с уважением нарушил молчание Фельдфебель, когда коляска с гостями запылила вниз по дороге. — Бабочек иголками препарируют. Жантельмены, ёпта! Поручик с удивлением посмотрел на него. — Я ж с гимназии исключен, ваш бродь! — усмехнулся Фельдфебель. — Согласно указу государя-императора Александра Второго миротворца о кухаркиных детях. Матушка моя, царствие ей небесное, как раз кухаркой-то и была. Стопроцентное, говоря нашим языком, накрытие. А в армии вот прижился, в артиллерии. Математику всегда страсть как уважал, не то что древнехреческий. А почему вы сейчас не в училище, Иван Дмитриевич? После войны уже, а то кто ж вас до молокососов от греха преждевременной демаскирации убережет, ась? Хм, благодарю, Иван Дмитриевич. Поскольку за земляные работы браться еще рановато, и пока гости не убрались окончательно, возьмите ко пару солдатиков по смешлению и подготовьте огневые карточки. Я потом со своими сверю. Слушаюсь, ваш благородие, кивнул Фильцфийбель. Кузнецов маленький, Акопян, ко мне, шевелейшь шелкопряды беременные.